Каждый днем, лежа с открытой книжкой в руках, Ева услыхала на веранде сердитый голос матери. «Это еще что за новости? Ты рвешь цветы, негодница?» И до Евы донесся звук шлепка. «Миссис, я для мисс Евы», — послышался голос Топси. «Для мисс Евы? Лжешь! Очень ей нужны твои цветы, негритянское отродье!» «Убирайся отсюда вон!» Ева вскочила с дивана и выбежала на веранду. «Мама, не гони ее! Дай мне этот букет! Ева, у тебя и так полна комната цветов! Чем больше, тем лучше!» — сказала девочка. «Топси, поди сюда!» Топси, которая стояла угрюмо потупившись, подошла к Еве и протянула ей свой букет. Она сделала это нерешительно и робко, куда девались ее былая живость и смелость. — Какой красивый, — сказала Ева. Ж... Букет состоял из пунцовой герани и одной белой камелии с глинцевитыми листьями. Этот резкий контраст, по-видимому, и прельстил Топси. — Ты замечательно умеешь подбирать цветы, — сказала Ева, И Топси осталась очень довольна этой похвалой. «Поставь его вон в ту лазу, она пустая. И теперь носи мне букеты каждый день». «Странное причудо», — сказала Мари. «Зачем тебе это нужно?» «Ничего, мама, ты только не сердись. Не будешь?» «Конечно нет, милая. Делай, так, хочешь». «Топси, ты слышала, что тебе говорят?» «Смотри же, не забудь!» Топси сделала реверанс и снова потупилась. А когда она повернулась к двери, Ева увидела слезинку, блеснувшую на ее черной щеке. «Мама, я знала, что Топси хочется доставить мне удовольствие», сказала она матери. «Вздор! Эта девчонка только и ждет, как бы на беда Ей не позволяют рвать цветы, вот она и нарвала целый букет. Но если тебе это нравится, пожалуйста. Мама, а мне кажется, что Топси теперь не такая, как прежде. Она старается быть хорошей. Ох, сколько еще ей надо стараться, чтобы стать примерной девочкой. С пренебрежительным смешком сказала Мария. Но ведь у Топси такая тяжелая жизнь. Мама, ты попробуй сравнить нас. Я живу среди родных, среди друзей. У меня есть все о Топси. Вспомни, что она вытерпела, прежде чем попала к нам. Может, ты и права. Позови тетю, пусть она принесет ножницы. Я хочу подстричь покороче волосы. — Зачем это? — спросила Мария. чтобы раздать локоны друзьям, пока у меня еще есть силы. Мари кликнула мисс софелию из соседней комнаты. Девочка приподнялась ей навстречу, тряхнув головкой, распустила по плечам свои длинные золотистые кудри и сказала: « Тетушка, остригите овечку что такое? — удивился Сен-Клер, входя в комнату с блюдом фруктов для дочери. — Папа, я решила подстричь волосы, они слишком густые. Мне жарко от них, а локоны я подарю всем домашним. — Осторожнее, — сказал Сен-Клер Вы Выстригайте так, чтобы не было заметно. Евины кудри — моя гордость. Он стоял на брови, сжав губы. и смотрел, как ножницы отрезали длинные пряди золотистых волос. «А теперь позовите сюда наших слуг», — проговорила она наконец. «Мне надо кое-что сказать им». «Хорошо», — коротко через силу бросил Сан-Клер. Мисофилия распорядилась, чтобы желание Евы было выполнено, и вскоре все слуги собрались около ее кровати. «Милые мои друзья!» — сказала Ева, приподнимаясь с кровати. «Мне захотелось повидаться с вами, потому что я люблю вас всех. Вы всегда были так добры ко мне. Примите же от своей Евы маленький подарок, и пусть он всегда напоминает вам о ней. Я дам каждому из вас попрядки волос». Негры столпились около кровати, и приняли из рук больной последний знак ее любви к ним. Мисофелия, опасавшаяся, как бы эта волнующая сцена не повредила девочке, незаметно делала то одному, то другому знак рукой, чтобы они, отходя от кровати, не задерживались в комнате. Наконец все ушли, остались только Том и няня. Дядя Том. — сказала Ева. — Вот этот самый красивый локон тебе. Возьми и ты, няня, моя добрая, дорогая няня. И она ласково обняла старую мулатку. — Мисс Ева, кажется, я останусь без вас. На кого вы меня покидаете? Одну одинешеньку. Обливаясь горькими слезами, проговорила ее верная нянюшка. Мисс Афелия мягко подтолкнула обоих слуг к двери В полной уверенности, что больше в комнате никого не осталось Но, оглянувшись, вдруг увидела перед собой Топси «Ты откуда взялась?» — удивилась она «Я все время здесь стою», — ответила Топси, утирая кулачками глаза «Мисс Ева, неужто вы мне ничего не дадите?» — Дам, Топси, дам. Вот, возьми этот локон, и каждый раз, когда будешь смотреть на него, вспоминай меня, вспоминай, что я тебя любила и желала тебе добра. Топси спрятала заветный дар за пазуху, уткнулась лицом в передник и, повинуясь приказанию, вышла из комнаты. Мисофелия, которая украдкой смахнула ни одну слезу в продолжении этой сцены, затворила за ней дверь. Сен-Клер сидел в кресле, закрыв рукой глаза. «Папа!» — прошептала Ева, коснувшись его плеча. «А мне ты ничего не подаришь?» — с печальной улыбкой спросил он. «Они все твои!» — воскликнула Ева. «Твои и мамины». И тетушка пусть возьмет себе, сколько захочет. А моим бедным друзьям я раздала эти подарки сама, потому что, потому что, когда меня не будет, папа, вы, может быть, и не вспомните об этом. Ева быстро угасала. Никто больше не сомневался в исходе ее болезни. Надежд на выздоровление быть не могло, Мисофелия день и ночь проводила у ее постели, опытные руки, наметанный глаз, трезвая голова, умение незаметно справляться с самой неприятной работой по уходу за больными и создавать покой и уют в их комнате, точность, с которой она выполняла предписание доктора, все это делало Мисофелию незаменимой сиделкой. Много времени проводил в комнате больной и дядя Том. Девочка не могла лежать спокойно, ей было легче, когда ее носили. И ничто не доставляло такой радости Тому, как держать на руках это истаившее от недуга тельце, шагая взад и вперед то по комнате, то по веранде. сен тоже часто брал Еву на руки, но он был слабее Тома. И, замечая, что отец устает, девочка говорила, «Папа, пусть дядя Том со мной походит. Ему, бедному, хочется хоть что-нибудь для меня сделать». «Мне тоже хочется, Ева», — отвечал сен -Клер. «Да, но ты и так столько всего делаешь. Читаешь вслух, сидишь со мной по ночам». О Том может только носить меня на руках, да петь. И он сильнее тебя, ему легче. Бедная няня всем сердцем рвалась к своей любимице, но у нее не было ни одной свободной минуты, ибо Мари не отпускала ее от себя ни днем, ни ночью, заявляя, что она совершенно потеряла покой. За ночь няня раз по двадцать вставала к хозяйке, которой требовалось то растереть ноги, то положить холодный компресс на голову, то подать на собой платок, то посмотреть, что делается в комнате Евы, то опустить шторы на окнах, потому что слишком светло, то поднять, потому что темно. А днем, когда няня могла бы ухаживать за Евой, Мари ухитрялась придумывать для нее самые разнообразные дела по хозяйству или держала около себя, так что няня виделась со своей питомицей только украдкой. «Теперь мне надо особенно беречь свое здоровье. Это мой прямой долг», — говорила Мари. «Ведь я буквально через силу ухаживаю за нашей крошкой». По-моему, дорогая, кузина освободила вас от этой обязанности, возражал ей Сен-Клер. Так могут рассуждать только мужчины, как будто с матери можно снять заботы о тяжело больном ребенке. Но что толку спорить? Вы же не представляете себе моих переживаний. Я не могу так легко относиться к этому, как вы. Сен-Клер улыбался. Слушая жену, в ту пору он еще мог улыбаться, Его Ева доживала свои последние дни так тихо, Так безмятежно, что в ее близкую смерть Невозможно было поверить. Единственный с кем Ева делилась своими предчувствиями, Утаивая их даже от отца, чтобы не огорчать его, Был ее верный друг Том. Он уже не ночевал больше в своей каморке, а ложился на веранде, готовый вскочить по первому зову. "Дядя Том, почему это тебе вздумалось спать где попало, как бездомной собачонке?" спросила его однажды Мисофелия. "Мисс Фели, сегодня ночью надо кому-нибудь быть настороже. А разве мисс Ева жаловалась, что ей хуже?" "Нет, Она только сказала мне сегодня утром, что теперь уже недолго. Этот разговор происходил между десятью и одиннадцатью часами вечера, когда мисс Афелия пошла запереть на засов входную дверь и обнаружила на веранде Тома. Чрезмерная нервозность и впечатлительность были чужды мисс Афелии, но Том говорил так проникновенно, что она не могла не внять его словам. В тот день Ева была бодрее и веселее обычного и даже сидела в постели, перебирая свои безделушки и сокровища и распределяя, кому что отдать. Ее давно не видели такой оживленной, такой разговорчивой. Вечером Сен-Клер пришел навестить дочь, и ему показалось, что перед ним прежняя Ева. Поцеловав ее на ночь, он сказал мисс Офелии, «Кузина, может быть, нам удастся спасти нашу девочку? Смотрите, ей стало лучше». И ушел к себе успокоенный, чувствуя, что у него давно не было так легко на сердце. Но среди ночи в комнате Евы послышались шаги. Мисс Афелия, решившая бодрствовать до утра, в полночь заметила у больной признаки того, что опытные сиделки называют переломом. Она вышла на веранду и охликнула Тома, который сразу вскочил на ее зов. «Том, беги за доктором, не теряй ни минуты!» Сказала Месофелия и постучалась к Сен-Клеру. «Агюстен, выйдите ко мне!» Эти слова упали на сердце Сен-Клера, Словно комья земли на крышку гроба. Он выбежал из комнаты И через мгновение уже склонился над спящей Евой. Смертная тень еще не коснулась личика Евы. Оно было безмятежно и ясно. Вошел Том с доктором. Доктор взглянул на Еву и так же, как остальные, молча стал у кровати. Потом спросил шепотом, когда это началось. «Около полуночи», — ответила мисс Офелия. Прибежала Мари, разбуженная приходом доктора. «Агюстен, кузина, что случилось?» Хриплым голосом остановил ее сан Она умирает. Няня услышала его слова и кинулась будить слуг. Вскоре весь дом был на ногах. В комнатах замелькал свет, послышались шаги. За стеклянной дверью веранды виднелись заплаканные лица. Но сан ничего этого не замечал. Перед ним было только лицо спящей дочери. «Неужели она не проснется, не скажет хоть одно слово?» Проговорил он и, нагнувшись над Евой, шепнул ей на ухо. «Ева, радость моя!» Огромные синие глаза открылись. По губам девочки скользнула улыбка. Она хотела поднять голову с подушки, хотела заговорить. «Ты узнаешь меня, Ева?» «Папа, милый!» Чуть слышно, сказала она, и из последних сил обвела руками его шею. А потом ее руки упали, и по лицу пробежала смертная судорога. Она заметалась, ловя губами воздух. скликнул Санклер и отвернувшись, не сознавая, что делает, стиснул Тому руку. Том, друг мой, я не вынесу этого. У меня разрывается сердце. Боже, молю тебя, сократи ее страдания. По черному лицу Тома катились слезы. Они кончились. Слава Создателю. Хозяин. Посмотрите на нее. Девочка лежала глубоко дыша, словно от усталости. Остановившийся взгляд ее синих глаз был устремлен ввысь. И в этом лице было такое величавое спокойствие, что горестные рыдания стихли, все молча, затаив дыхание, столпились около кровати. Ева — прошептал Сан-Клер. Но она уже ничего не слышала. Светлая улыбка озарила ее лицо, и Евы не стало. Картины и статуи в комнате Евы были затянуты белыми простынями, шторы на окнах приспущены. Сдержанные вздохи и приглушенные шаги не нарушали царившей там тишины. Кровать тоже была накрыта белым, и на ней лежала маленькая Ева, уснувшая навеки. Ее одели в скромное белое платье, которое она носила при жизни. сен стоял, сложив руки на груди и не сводил глаз с умершей дочери. Кто знает, о чем он думал? Вокруг него раздавались негромкие голоса, к нему обращались с вопросами. Он отвечал на них. Комната, как и прежде, была полна белых цветов, нежных, благоухающих, На столике, покрытом белой скатертью, стояла любимая ваза Евы и в ней полураспустившийся белый розан. Полок над кроватью и оконные шторы были собраны в густые складки. Адольф и Роза положили на это немало труда и выполнили свое дело с тем большим вкусом, который присущ неграм. И сейчас, когда Сен-Клер стоял у постели дочери, погруженной в глубокое раздумье, Роза снова вошла в комнату с корзиной белых цветов. Сен-Клер видел, словно во сне, как Роза вложила ветку смина в безжизненные тоненькие пальцы и разбросала остальные цветы по кровати. Дверь снова открылась, Вошла Топси с опухшими от слез глазами. Она прятала что-то под передником. Роза замахала на нее руками, но Топси шагнула вперед. «Ступай отсюда!» — сердито шепнула Роза. «Нечего тебе здесь делать!» «Пустите меня! Я принесла цветок! Смотри, какой красивый!» И Топси вытащила из-под передника чайную розу. Я положу ее туда. Ну, позволь. Ступай, ступай. Еще более решительно повторила горничная. Оставь ее, вдруг сказал Сен-Клер и топнул ногой. Пусть войдет. Топси подошла к кровати, положила свой цветок к ногам умершей и вдруг, отчаянно зарыдав, упала на пол. Мисс Афелия, прибежавшая на крик, бросилась поднимать и успокаивать девочку. Но все ее старания так ни к чему и не привели. «Мисс Ева! О, мисс Ева! Я хочу умереть! Я тоже хочу умереть!» Краска разлилась по мертвенно-бледному лицу Сен клера когда он услышал этот пронзительный дикий вопль. И на глазах его, впервые после смерти Евы, навернулись слезы. «Она любила меня. Она сама мне так говорила. Господи, что же теперь со мной будет? Никого у меня не осталось». «Это верно», — сказал Сен-Клер. «Кузина, прошу вас, успокойте ее как-нибудь, бедняжку». «И зачем я только родилась?» — прочитала Топси. «Я не хотела родиться, не хотела». Мисс Афелия ласковой, но твердой рукой подняла девочку и повела к себе, смахивая набегающие на глаза слезы. — Топси, бедная, — сказала она, оставшись с ней наедине. — Не отчаивайся. Я тоже буду любить тебя, хоть мне и далеко до нашей бесценной Евы. Буду любить и помогу тебе стать хорошей девочкой. Голос Месофилии выражал больше чувства, чем ее слова. А еще убедительнее были слезы, катившиеся у нее по щекам. И с этого дня несчастная одинокая Топти привязалась к ней всей душой. В комнате Евы слышались осторожные шаги, сдержанный шепот. Слуги один за другим приходили прощаться со своей любимицей, а потом вынесли гроб. К дому начали подъезжать экипажи. Из них выходили друзья, знакомые, белые шарфы, ленты, черный траурный креп. сен двигался, говорил, но слез у него больше не было. Он видел перед собой только одно — золотистую головку в гробу. А потом ее накрыли покрывалом. На гроб опустили крышку. сен в толпе провожающих пошел в конец сада. Там... Около дерновой скамьи, где Ева так часто сидела с Томом, разговаривая, слушая его песни или читая ему вслух, теперь была вырыта могила. Сен-клер остановился, безучастно глядя вниз зияющую перед ним яму. Он видел, как туда опустили гроб, и когда над могилой вырос холмик, Ему все еще не верилось, что Ева навсегда ушла от него. А потом все вернулись в дом, который никогда больше не услышат ни ее голоса, ни ее шагов. В комнате Мари опустили шторы. Она лежала на кровати и, громко рыдая, поминутно звала к себе то няню, то горничных. Им, бедным, и поплакать-то не пришлось. Мари твердо верила, что только она одна может испытывать такое глубокое горе, другим его не понять, не почувствовать. Сан-Клер не пролил ни слезинки», — говорила Мари. «Такая чёрствость просто уму непостижимо. Хоть бы он мне посочувствовал». А Том всем сердцем тянулся к Сенклеру. Куда бы хозяин не пошел, он грустно следовал за ним по пятам. И когда Сенклер, бледный, безмолвный, сидел в комнате Евы, Том чувствовал, что неподвижный взгляд этих сухих глаз говорит о таких муках, которые неведомы Мари. Сколько бы она ни плакала, сколько бы... не причитал.